В зал сотрясли новые взрывы, когда Марк продолжил стрелять, бросая шары с яростью, удививший Эми. Когда халтурка попытался блокировать выстрелы своими телами, Марк начал кидать их между ног халтурки, в стены и потолок, как будто он мог предсказать, что сделает его противник. Копии халтурки рванулись с обеих сторон, и Марк уронил оглушающий шар себе под ноги. Взрыв отбросил его от одной из копий. Он быстро пришел в себя и возобновил атаку, удерживая одного из дублей, обратившего внимание на Эми, а затем напал на ампутацию. Ампутация отступила в коридор, который вело к спальням в конце дома и кухни с подвалом сбоку. Марк бросил в нее шар, разрушая коридор, но Эми не могла разглядеть, попал ли он. Через облака пыли, поднятых взрывами старых копий халтурки. Но судя по времени, которое ушло на создание сферы и бросок, и отсутствию крика после того, как она взорвалась, Эми поняла, что ампутация смогла уйти. Последовала долгая пауза. Ампутация и халтурка ушли, оставив только тело пагоды и обмякшую крысоубийцу. Время медленно тянулось, пока оседала пыль. «Ты можешь помочь той женщине?» Голос Марка звучал грубо, неуверенно. Им не пользовались полную силу в течение многих недель. «Я разум ушел. не думаю, что я смогла бы его починить», — поникшим голосом ответила она. «Ладно». Марк подошел к крысе убийцы и опустил ее, пока тело не приняло горизонтальное, почти лежачее положение. Он скрестил когти на ее груди, а затем создал шар света размером с теннисный мяч. «Успокойся с миром, мышь-защитница», — сказал он и поместил шар света в зазор, где когти пересекались друг с другом как раз над ее сердцем, а потом отошел. Небольшой взрыв и фонтанчик крови. «Мне жаль», — сказала Эми. «Так жаль, что не помогла тебе раньше, что...» Марк остановил ее поднятой рукой. «Спасибо». Она не заслуживала благодарности. «Ты в порядке?» — спросил он. Она отвела взгляд, Слезы катились из глаз. «Нет». «Послушай, присядь. Я позвоню твоей маме и сестре, чтобы убедиться, что они в порядке после того, как управились с адской гончей. Я дам им знать, что случилось. Потом я позвоню в протекторат. Может быть, они смогут помочь охранять нас на случай, если ампутация снова придёт с тобой». «Так и будет. Но я... Я не могу сидеть. Я пойду в свою комнату. Я соберусь, чтобы мы скорее ушли». «Уверена?» Она кивнула. «Зови, если что случится». Она кивнула и повернулась, чтобы уйти, пробираясь через разрушенный коридор. Пол был совершенно разворочен. Она дошла до половины, когда услышала Марка на телефоне. «Кэрол, это я». Её лицо горело от стыда. Она добралась до своей комнаты и начала собирать свои вещи в спортивную сумку. Одежда, туалетные принадлежности и прочее, памятные вещи, маленькая записная книжка, карта памяти, наполненная фотографиями с ней, ее кузинами и сестрой. Она нашла пачку бумаги для заметок и на было несколько слов. «Мне жаль, что ушло так много времени, чтобы помочь Марку. Прощайте. Люблю вас всех. Эми». Возвращаться она не собиралась. Эми открыла окно спальни и выбралась вытаскивая за собой сумку. «Так будет лучше. Может, через неделю или месяц она перестанет беспокоиться, перестанет ждать подвоха, что все развалится наихудшим способом». Ей уже пришлось принять открытие про Маркиза, она забрала жизнь. Она нарушила одно из основных правил. Она не была уверена, что ее хватит надолго. Она просто должна уйти. Эми выругала комендантский час, когда увидела фигуру в небе над собой. Когда людям нельзя выходить в темноте, те, кто все таки осмеливается, становятся куда заметней. Все произошло не так, как она хотела, и тогда, когда ей хотелось избежать именно этого разговора. Скрыться было не так-то просто, ведь она шла со скоростью 5, может, 6 км в час. Ограниченные направлениями дорог и аллей... Тогда как ее сестра могла летать на скорости 80 км в час. Надо было ей просто спрятаться, а не потацует и подальше. Виктория остановилась в полете и начала парить в воздухе в трех метрах над землей и в пяти или шести шагах от нее. «Я только что была в доме. Не знаю даже, что сказать», — произнесла Виктория. «Довольно очевидно. Пришла одна из девятки, дом разнесли. Я вылечила Марка». «Почему? Почему ты вылечила папу сейчас и не могла раньше?» Я сделала это только потому, что мне пришлось. И это я не понимаю. Почему не могла? Ты никогда не объясняла? Я не могу сказать. Вот так, без объяснений? соберешься и уйдешь? – Спросила Виктория. Да. Почему? Эми отвернулась. Мы могли бы найти тебе врача. В смысле, мама откладывала деньги на уход за папой, так что можно использовать их, чтобы найти кого-то, с кем ты могла бы поговорить. Я... Врач мне не сможет помочь. Блин, что происходит? Эми, мы были вместе 10 лет. На меня всегда было можно положиться. Я хотела бы думать, что мы лучшие друзья, не просто сестры. Это не можешь мне сказать? Не могу. Просто позволю уйти. Поверь мне, когда я говорю, что так будет лучше. Хер там! Я не дам тебе просто уйти. Виктория подлетела ближе и протянула руку. Не прикасайся ко мне, предупредила Эми сестру. С потерянным видом Виктория остановилась и раскрыла руки. Кто ты такая, Эми? и не узнаю человека, на которого смотрю. Ты взбесилась во время ограбления в банке из-за какого-то секрета, о котором я даже понятия не имела. Ты, видимо, сказала что-то рое, что, что вызвало большой переполох в госпитале после нападения губителя. Я не знаю даже, что сказать твоей реакции на смерть рыцаря. Как ты отделилась от меня, когда мне было больнее всего? Эми опустила взгляд на свои ноги. И самое главное, ты просто оставила попу страдать, когда ты могла бы его вылечить. Ты нападаешь на меня прямо здесь, когда я пытаюсь примириться и быть твоей сестрой? Хочешь знать, кто я? Спросила Эми, ее голос звучал потеряно. Я дочка Маркиза. Дочка суперзлодея. Маркиза? Эми кивнула. Как-то узнала. Карл забыл, кое-какие бумаги. Я думаю, они у меня под подушкой, если ты захочешь их найти. У тебя его гены, но ты дочь Кэрла Марка, твердо ответила Виктория. И они будут волноваться. Возвращайся домой. «Им все равно. По-настоящему они меня не любят. Поверь, так для всех будет лучше. Я люблю тебя! Сказала Виктория, подчеркивая я. Она опустилась на землю и подошла ближе. Не трогай меня, идиотка! Виктория схватила свою сестру за горловину платья и болезненно сильно обняла ее. Нет! Простонала Эми в плечо сестры. На этом все. Мы разберемся, как семья. И если ты считаешь семью только нас с тобой, то мы разберемся вместе, только ты и я. Хватило лишь мгновения слабости, а она была слаба. Поставлена на грань, отчаянно одинокая, преследуемая отцовской тенью, стыдом от того, что она до сих пор не хотела и не могла помочь Марко, мыслью о том, что кто-то из бойни номер девять считал, что ее место среди них. Она теряла все так быстро. Все, что у нее оставалось, это Виктория, и выбор был между тем, чтобы потерять все ради общего блага, и тем, чтобы остаться с Викторией. Она ощущала тело Виктории тоньше, чем свое собственное. Каждое сердцебиение, каждую клетку до краев наполненную жизнью. Как пламя на конце длинного фитиля, ведущего к шашке динамита, ее сила прошла от края шеи Виктории к ее мозгу. Эми едва осознавала, что делает. Виктория отпустила ее, оттолкнув: Что ты только что сделала? Эми видела, как по лицу Виктории расползается отвращение. Тяжесть того, что она только что сделала, ударила со внезапностью и болью, как пуля в грудь. Боже, пожалуйста, позволь мне исправить! Она потянулась, но Виктория отступила. «Какого черта ты сделала?» Спросила Виктория с расширенными глазами. «Я почувствовала. Я чувствую что-то. Ты использовала свою силу на мне раньше, но не так, как сейчас. Я? Ты изменила то, как я думаю. Даже больше!» В уголках глаз Эми появились слезы. «Пожалуйста. Этого я и боялась. Дай мне вернуть все, как было. Я починю все и уйду, и ты сможешь вернуться к Марку и Кэрлу. И вы втроём будете жить с семьей. и... Что ты сделала? Прости. Я знала, что это случится. Я была в порядке, пока следовала своим правилам, не открывала эту дверь. Ампутация заставила меня открыть ее. Эми! Пойми, все это время ты была единственным, что у меня было. Я была так отчаянно одинока, и в то же время начала беспокоиться о моем отце. Меня сорвало крышу, чувства затуманились. Это было будто... Может, потому что с тобой было безопасно, потому что ты была всегда рядом. У тебя ко мне чувство, ответила Виктория. Она не могла удержать отвращение, даже не пыталась. эти ашантажировала сплетница, не так ли? Эми не могла взглянуть Виктория в глаза. Она смотрела на свои руки, потрясенные сделанным. И рыцарь. Я думала, что ты тайно влюблена в него, но... Эми потрясла головой. Я ненавидела его. Я ревновала, потому что у него была ты, а я никогда не могла... Но я никогда не руководствовалась чувствами, никогда так не делала до сих пор, и все, что я хочу, вернуть все назад. Никогда мне было хуже всего, когда парень, за которого я могла выйти замуж, был мертв. ты тайно ликовала? Ты была счастлива, что рыцарь умер? Нет, Виктория, я же люблю тебя. Я хотела, чтобы ты была с ним счастлива. Я просто... И в то же время это было больно. О боже, прошептала Виктория, отвращение уступало место чему-то худшему. «Осознанию». «Я... Я пыталась, чтобы у нас было все как обычно. Быть твоей сестрой, держать все под замком. Просто сегодня такой кошмар. Я так напугана, так устала и так отчаялась. Ампутация заставила проигнорировать все правила, которым я принуждала себя следовать. Все правила, которым я следовала, которые я использовала, чтобы не сделать чего-то глупого или импульсивного». «Чего-то глупого? Как это? Что ты сделала?» «Сделать так, чтобы ты могла ответить на мои чувства». — хрипло произнесла Эми. Она осмелилась посмотреть на лицо Виктории и поняла, что ужасы, виденные там, не мог даже сравниться с тем, что она чувствовала. «Прошу, дай мне исправить. Потом я уйду. Тебе больше не придется меня видеть». «Из чего ты взяла, что я позволю тебе снова использовать свою силу на мне?» — Зарыла Виктория, поднимаясь в воздух, чтобы оказаться в недосягаемости. «Кто знает, что ты со мной собираешься сделать?» «Пожалуйста!» — молила Эми. Я смогу найти кого-нибудь другого, чтобы исправить это. Или, по крайней мере, я смогу продемонстрировать немножко, блядь, самоконтроля. И осознать, что у меня возникли чувства не к нибудь а к моей сестре. Ты не сможешь. Я... О, господи. Ты недооцениваешь, что я сделала. Прошу. Даже если ты ничего больше не позволишь мне, если никогда не заговоришь со мной и не посмотришь на меня, просто позволь мне исправить это. Виктория медленно покачала головой, затем с издевкой сказала. «Молодец, Ами». Ты только что блестяще доказала мне, как же я, блядь, ошибалась каждый раз, когда тебя защищала, каждый раз, когда я верила тебе. Ты боялась, что станешь такой же отмороженной, как твой папаша? Поздравляю. Я охереть как уверена, что ты его только что превзошла. В следующую секунду Виктория уже не было рядом, она улетела прочь. Эми упала на колени на затопленную улицу. Джон Макрей, Червь, эпизод одиннадцатый, заражение, конец, читал, адреналин.